Необходимо пояснить, что перед тем, как начать писать новой кистью, необходимо подержать её над свечой, чтобы опалить лишние волоски на кончике. Для этого её держат над пламенем горизонтально, повернув ручку в сторону лица. Поэтому преступник мог быть вполне уверен, что смертельный Снаряд поразит цель, но даже если воск, удерживающий в сжатом положении пружину внутри ручки-кисточки, не расплавится непосредственно при опаливании волосков, это случится позже при письме, когда пишущий все равно держит ее в руке так, что конец ручки смотрит на него». Именно так и произошло в случае с генералом Дином, описанным в моем романе. Другой сюжет. Позаимствован для дела о спрятанном завещании. Это популярная в китайской литературе история. Краткий вариант, который, в частности, можно найти в Тан-Инь-Би-Ши – собрании прецедентов, составленном... В 1211 году нашей эры они вышли в моём переводе под названием Тан инь Биши, аналогичные происшествия под сенью грушевого дерева учебник криминалистики и юриспруденции. Другой вариант этой истории Встречается в знаменитом собрании новелла «Преступлениях Лун Ту Кун Ань», составленном в XVI веке. В собрании повествуется о деяниях знаменитого сыщика Бао Куна, который жил во времена династии Сун. В этом варианте новелла называется «Дзэ Хуа Джо» — «Похищение драгоценного свитка». Более подробная версия содержится в популярном сборнике 17 века «Дзинь-Гу-Дзигуань». Там она третья по счету под заглавием «Тэн-Да-Инь-Гуэй-Ду-Ань-Дзя-Сы». «Великолепное решение дела о наследстве уездным начальником Тэном». В оригинале завещание спрятано в рамке свитка. Подсказка же, содержащаяся в самом сюжете картины на свитке, целиком мое собственное изобретение. Так же, как и сюжет, связанный с лабиринтом, который, насколько мне известно, не встречается в китайских детективных новеллах, хотя лабиринты неизменно упоминаются в описаниях средневековых китайских дворцов. Чертеж лабиринта, приложенный к роману, на самом деле скопирован с орнамента на курильнице для благовоний. В Китае с незапамятных времен существует обычай. Благовонный порошок насыпают на тонкую медную пластину с вычеканенной на ней фигурной кистью. канавкой. Затем сметают излишки, помещают пластинку сверху на открытый сосуд и поджигают порошок с одного конца. Порошок горит словно фитиль, повторяя очертания канавки. За несколько последних столетий в Китае было опубликовано ряд книг с репродукциями разнообразных орнаментов на таких курильницах. Такой орнамент часто основывается на иероглифе с благожелательным значением и отличается большой изобретательностью. Рисунок, использованный в моем романе, позаимствован из «Сянь ин ту кау» монографии на эту тему, опубликованной в 1878 году. История о девушке с отрубленной головой довольно часто встречается в китайских детективных новеллах. Смотри, например, мой перевод «Тэн-да-ин-гуэй-дуань-дзя-ци», случай 64-а. Я переработал ее так, чтобы сапфизм стал центральным мотивом.